Глава двадцать третья. Крис. Во второй раз офис Макса уже не производил такого крышесносного впечатления, и я смогла рассмотреть детали даже лица сотрудников. Некоторые из них приветливо улыбались, но большинство спешили по своим делам с задумчивым выражением лица, словно в уме производили какие-то расчеты, а быть может именно это они и делали. Находиться в окружении умных, талантливых, креативных людей классно, но только не тогда, когда ты к ним не относишься. Еще после первого моего визита в Макс Компани пересмотрела свои планы на будущее. Раньше мне казалось, деньги есть и дело в шляпе. Закупить оборудование, фурнитуру, дать рекламу о своих услугах и тихонько зарабатывать себе на жизнь. Теперь мне хотелось большего. Макс менял жизнь людей, делал прорыв в своей сфере, а я планировала ремонтировать, подшивать, подгонять по фигуре одежду и так время от времени для души придумывать и воплощать в жизнь собственные модели. Теперь мне тоже хотелось чего-то своего, более масштабного, только я пока не решила, что конкретно хочу. Я бросила взгляд на Макса, Он как раз давал задание своему сотруднику пробить местоположение Марьяши. Такой собранный, решительный, малословный, настоящий босс. Этой стороной мужчины легко восхищаться. В нее даже можно влюбиться. Нет, последнее точно мне ни к чему. У меня всего одно сердце, и то уже изрядно потрепанное. Второго предательства оно не переживет. А Макс слишком яркий, красивый, умный, харизматичный, эгоистичный и еще миллион эпитетов, чтобы принадлежать одной женщине. Особенно такой, как я. Так что мой главный девиз отныне — главное не влюбиться. «Ты что-то сказала?» Я подпрыгнула на месте от неожиданности и, прижав руку к бешено колотившемуся сердцу, ответила — «Напугал! Я тебя и не заметила!» «Пошли, трусишка!» Кристия рыженькая, шутя, подтолкнул меня к коридору Макс. «Я не трусишка!» — пробурчала себе под нос. «Точно!» — продолжал подначивать меня мужчина. «Абсолютно!» Воинственно задрав подбородок, я посмотрела прямо в лицо противнику. «Хорошо, тогда пари!» Какое еще пари? Ты не сможешь мне отказать три раза. Обещаю, все задания не станут угрожать твоей жизни и здоровью, а также не выйдут за границы закона. Я насупилась. На что меня решил подбить Макс? Любопытство и внутреннее желание перемен хотели согласиться, а осторожность вопила, что нас точно обводят вокруг пальца. Будь на месте Макса кто-то другой, я бы сдала назад, но ему я доверяла. И мне стало любопытно, какие задания выдумает мужчина. «По рукам», — поддалась я на провокацию, но когда мы пожимали друг другу руки, я добавила. «Ты ведь не откажешь мне в ответной проверке?» Улыбка Макса стала еще шире. «Не откажу, Рыжуля». Я тяжело вздохнула и покачала головой. «Когда он уже перестанет меня так называть?» Нашу беседу прервал Сергей. «Босс, вас ждут в переговорной. Встреча с представителями Карповского. Вы забыли?» «Нет, как раз шел». «Сергей, проводи Кристину в кабинет Катерине». Макс нехотя отпустил мою руку. «Как освобожусь, зайду за тобой». Постараюсь быстро. Хороших переговоров, пожелала я на прощание. Сергей хмыкнул. Волноваться нужно не боссу, а этому Карповскому. Если они не предложат нам хорошие условия, то наш иск в суд сильно потреплет их. А что случилось? Поставили партию бракованных деталей. Выяснилось это лишь, когда часть из них уже была укомплектована в технику. Не волнуйся ты так, босс с ними быстро договорится. Поверь, не в их интересах идти в суд. Как у вас все здесь сложно и интересно. Работать в Макс Компани – мечта многих. Дело не в зарплате, а самой работе. Чувствуешь себя помощником супергероя, ведь наша работа действительно меняет мир. Я заулыбалась, а супергерой у нас, я так понимаю, Макс? «А вот и кабинет Катерины. Заходить не стану, прости». Я удивленно подняла бровь. «А что так?» Парень засмеялся. «Долгая история, мне пора». Сергей стремительно ушел, я бы даже сказала, сбежал. «Интересно, что же у них произошло с девушкой?» Я постучала в двери и, услышав разрешение войти, зашла в кабинет Катерины. «О, Крис!» «Как я рада тебя видеть! Как раз думала о тебе!» Я замешкалась в дверях, слишком довольной казалась хозяйка кабинета. «Ну что ты стоишь? Проходи!» Девушка указала мне на красивое кресло с высокой спинкой, которое напоминало трон. Малиновое чудо привлекло взгляд и подняло настроение, потому что оказалось очень комфортным. Я словно на дорогой курорт попала красиво у тебя здесь. Обвела взглядом кабинет. Черно-серые стены с абстрактным рисунком и монохромный малиновый декор. Горшки с цветами на подоконнике, рамки для фотографий на столе, маленькие подушки-думки на сером диванчике, посуда на журнальном столике и, конечно, кресло-трон, на котором я сидела. «Мне сегодня наконец-то пришли каталоги с Милана. Смотри!» Передо мной появилась стопка журналов со свадебной модой. «Макс хотел, чтобы мы слетали с тобой за платьем, но у тебя даже загранпаспорта нет, не говоря уже о визе. Ты не переживай, этим вопросом уже занялись, и в свадебное путешествие вы полетите, но платье придется выбирать по каталогу». Я неуверенно заерзала в кресле и взяла верхний журнал. Конечно, я помнила, что свадьба назначена на 17 марта, но в организации этого мероприятия не участвовала и не осознавала, насколько близко это событие. Я сделала несколько закладок, когда просматривала «Если позволишь, начнем с них». Катерина обошла свой стол и присела на широкий подлокотник кресла. «Давай с них», — согласилась я, пытаясь собрать мысли в кучку и сосредоточиться на задании. Представив, что выбираю платье не себе, а клиентке, дело пошло живее. Я даже вошла в кураж, и мы с девушкой пару раз спорили, какая модель больше подойдет моей фигуре. Не знаю, сколько времени прошло за просмотром каталогов, но Максу пришлось покашлять несколько раз, чтобы мы наконец-то его заметили. «Босс, вам нельзя смотреть!» — возмутилась Катя и быстро позакрывала все журналы. «Я думал, нельзя смотреть на невесту в платье, а не на платье». «Ничего нельзя!» — отрезала девушка и прижала к себе журнал, в котором мы нашли то самое платье. «Ладно», — Макс сдался и поднял руки вверх, демонстрируя свое поражение. «А невесту-то я могу забрать на обед?» «Если вернете через два часа. Мы не закончили». «Пошли, Рыжуля, пока нас отпускают». Макс подал мне руку, И мы с ним очень быстро оказались в коридоре. Правда, мужчина замешкался на пороге. «Ты бы тоже пообедала?» — улыбнулся он девушке, а я почувствовала легкий укол ревности. «Это ведь мой жених. Он должен заботиться только обо мне». Но затем разум ужил, напоминая, что жених фиктивный, и мне он ровным счетом ничего не должен. «Ты какая-то грустная, рыжуля!» Платье тяжело выбрать. Да нет, все хорошо, тебе показалось. Ясно? О сестре волнуешься. По-своему понял мужчина, а я уцепилась за этот вариант и кивнула. Что там твои ребята? Еще не узнали адрес? Макс тяжело вздохнул. Узнали, но я думал, что мы вначале пообедаем. Я прикусила губу. Какая еда! Мне кусок в горло не лезет. «Только Макс-то голодный, и с моей стороны некрасиво его торопить. Он и так помогает мне». «Ясно. Сначала сестра. Ну, поехали тогда». Макс повел меня к лифту, и спустя несколько минут мы уже выезжали с парковки.